Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Царь с царицей упростился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Ждет-пождет с утра до ночи, смотрит в поле, индо очи разболелись глядючи с белой зори до ночи.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 День и ночь так долгожданный, Издалеча, наконец воротился царь-отец. На него она взглянула, тяжелехонько вздохнула, Восхищения не снесла, и к обедне умерла. Долго царь был не утешен, но, как быть, и он был грешен. Год прошел, как сон пустой. царь женился на другой правду мол ведь молодица уж и была царица высока стройна бела и умом и всем взяла но зато горда ломлива своенравна и ревнива ей в преданное дано было зеркальце одно свойство зеркальца имело говорить оно умело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 Белолица, черноброва, нраву кроткого такого, и жених сыскался ей, королевич Елисей. Сват приехал, царь дал слово, а преданное готово, семь торговых городов да сто сорок теремов. На девишник собираясь, вот царица, наряжаясь перед зеркальцем своим, перемолвилась с ним. Яль, скажи мне, всех милее, всех румянее, белее? Что же зеркальце в ответ? Ты прекрасна, спору нет, Но царевна всех милее, всех румянее, белее. Как царица отпрыгнет, да как ручку замахнет, Да по зеркальцу как хлопнет,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 «Обойди все царство наше, хоть весь мир мне ровный нет, так ли?» Зеркальце в ответ. «А царевна все же милее, все ж румяни и белее». Делать нечего, она черной зависти полна. Бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернавку и наказывала ей.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 Помолясь усердно Богу, Отправляется в дорогу За красавицей душой, За невестой молодой. Но невеста молодая, До зари в лесу блуждая, Между тем все шла, дошла И на терем набрела. Ей навстречу пес залая, Прибежал и смолк играя. В ворота вошла она, На подворье тишина. Пес бежит за ней, ласкаясь, А царевна, подбираясь, Поднялась на крыльцо И взялась за кольцо. Дверь тихонько отворилась, И царевна очутилась В светлой горнице. Кругом лавки, крытые ковром, Под цветами стол дубовый, Печь с лежанкой из Ростцовой. Видит девица, что тут Люди добрые живут. Знать не будет ей обидно, Никого меж тем не видно. Дом царевна обошла, Все порядком убрала, Засветила богу свечку, Затопила жарко печку, На палате взобралась И тихонько улеглась. Час обеда приближался, Топот по двору раздался, Входят семь богатырей. Семь румяных усачей. Старший молвил, что за диво, Все так чисто и красиво, Кто-то терем прибирал, до да хозяев поджидал. Кто же? Выйти покажися, С нами честно подружися, Коль ты старый человек, Дядей будешь нам навек. Коли парень ты румяный, Братец будешь нам названый. Коль старушка, будь нам мать, Так и станем величать. Коли красная девица, Будь нам милая сестрица. И царевна к ним сошла, Честь хозяям отдала. В пояс низко поклонилась, Закрасневшись извинилась, Что дев гости к ним зашла. хоть и звана не была. Вмиг по речи те спознали, что царевну принимали. Усадили в уголок, подносили пирожок. Рюмку полну наливали, на подносе подавали. От зеленого вина отрекалась она. Пирожок лишь разломила, да кусочек прикусила. Из дороги отдыхать попросилась на кровать. Отвели они девицу вверх во светлую светлицу И оставили одну, отходящую ко сну. День за днем идет мелькая, А царевна молодая, все в лесу, Не скучно ей у семи богатырей. Перед утренней зарею Братья дружную толпою Выезжают погулять, серых уток пострелять, Руку правую потешить, сорочина в поле спешить, Или башку с широких плеч у татарина отсечь, Или вытравить из леса пятигорского черкеса. А хозяюшкой она в тюрьму меж тем одна приберет и приготовит, Им она не прикословит, не перечат ей они. Так идут за днями дни. Братья милую девицу полюбили, К ней в светлицу, Раз лишь только расцвело, Всех их семеро вошло. Старший молвил ей, Девица, знаешь, Всем ты нам сестрица, Всех нас семеро, Тебя все мы любим, За себя взять тебя мы все бы Да нельзя, так, Бога ради, помири нас как-нибудь. Одному женою будь, прочим, ласковой сестрою. Что ж качаешь головою, аль отказываешь нам, аль товар не по купцам? Ой, вы молодцы честные, братцы вы мои родные, им царевна говорит, коли лгу...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 да в затылке почесали. «Спрос не грех, прости ты нас!» Старший молвит, поклонясь. «Коли так, не заикнуся уж о том!» «Я не сержуся!» — тихо молвила она. «И отказ мой не вина!» Женихи ей поклонились, потихоньку удалились, и, согласно все опять, стали жить да поживать. Между тем царица злая, про царевну вспоминая, не смогла простить ее. Она зеркальце свое долго дулась и сердилась. Наконец об нем схватилась и пошла за ним, и, сев, перед ним забыла гнев. Красоваться снова стала и с улыбкою сказала «Здравствуй, зеркальце, скажи!» «Да всю правду доложи! Яль на свете всех милее, всех румяней и белее!» И ей в ответ. «Ты прекрасна, спору нет, но живет без всякой славы Средь зеленой дубравы у семи богатырей, Та, что все ж тебя милей!» и царица налетела на чернавку. «Как ты смела обмануть меня, и в чем?» Та призналась во всем. Так и так. Царица злая, ей рогаткой угрожая, положила и не жить, иль царевну погубить. Раз царевна молодая, милых братьев поджидая, пряла, сидя под окном,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 Пес проклятый одолел, Чуть до смерти не заел. Посмотри, как он хлопочет, Выть ко мне. Царевна хочет выйти к ней, И хлеб взяла, Но с крылечка лишь сошла, Пес ей под ноги и лает, И к старухе не пускает. Лишь пойдет старуха к ней, Он лесного зверя злей на старуху,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 Пес как прыгнет, завизжит, Но царевна в обе руки Хвать поймала. Ради скуки Скушай, яблочко, мой свет, Благодарствуй за обед, Старушоночка сказала, Поклонилась и пропала. Из царевны на крыльцо Пес бежит, И ей в лицо жалко смотрит, Грозно воет.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 Вдруг она, моя душа, пошатнулась, не дыша, Белые руки опустила, плод румяный уронила, Закатились глаза, и она под образа Головой на лавку пала, и тиха, недвижно стала. Братья в ту пору домой возвращались толпой С молодецкого разбоя. Им навстречу грозно воя Пес бежит и ко двору путем кажет. Не к добру, братья молвили, печали не минуем. Прискакали, входят, ахнули, Вбежав, пёс на яблоко стремглав, с лаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился и издох. Напоено было ядом знать оно. Перед мертвой царевной Братья в горести душевной Все поникли головой, И с молитвою святой Славки подняли, одели, хранить ее хотели и раздумали. Она, как под крылышком у сна, Так тиха, свежа лежала.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 осторожно привинтили и решеткой оградили. И пред мертвою сестрой, сотворив поклон земной, старший молвил «Спи во гробе, вдруг погасла жертвой злобе на земле твоя краса, дух твой примут небеса, нами ты была любима и для милого хранима, не досталось никому».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 К красному солнцу, наконец, Обратился молодец. Свет наш, солнышко, Ты ходишь круглый год по небу, Сводишь зиму с теплую весной, Всех нас видишь под собой, А ль откажешь мне в ответе, Не видал ли где на свете Ты царевны молодой, Я жених ей. Свет ты мой! Красно солнце отвечало, «Я царевны не видала, знать ее в живых уж нет. Разве месяц мой сосед где-нибудь ее до встретил или след ее заметил?» Темной ночки Елисей дождался в тоске своей. Только месяц показался, он за ним с мольбой погнался. «Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок, ты встаешь во тьме глубокой, круглолицей, светлоокий, и обычай твой любя звезды смотрят на тебя. Аля откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ей, братец мой».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 Под горою темный вход. Он туда скорее идет. Перед ним во мгле печальной Гроб качается хрустальный, И в хрустальном гробе том Спит царевна вечным сном. И о гроб невесты милый, Он ударился всей силой. Гроб разбился, Дева вдруг ожила.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 Обвенчался Елисей. И никто с начала мира не видал такого пира. Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил.